Руден ОЛЬГЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ВАЛЬКОВОЙ АУДИТОРИИ ПАРЫ, КОНСПЕКТЫ, ДВИЖ Вот и вода на круге, just make a wish. Между учить и учиться, полет и рост. Нет, нет, не яма, мост, нерушимый мост. Снова на парах, как будто кадр переснят. Снова мне что-то приходится объяснять. Но билета или зачетки — нет. Люди бывают старше на много лет. Кажется, что им слушать в моих речах? Если эйджизм и был, то давно зачах. Тоже на пару хочешь мою, Москва? Все, что преподаю я — одни слова. Мой мир как текст, Любимый мой текст как мир, Чтоб не слететь с катушек в плену квартир плотно закрыть глаза на летящий снег и оказаться в выдуманной весне. Можно сказать, что я иллюзионист. В каждого смотрит пристально чистый лист. Текста желая, что выведет вон из тьмы. Аудитории. Пары. Конспекты. Мы.